Глава десятая. «Что? Удивить?» Я осторожно приоткрыла один глаз и тут же зажмурилась сильнее. «Как жаль, что я владею лишь бытовой магией и, по словам ректора, магией огня. Все бы отдала за возможность телепортироваться отсюда в самый отдаленный участок Горинской академии». «Рози!» — медленно произнес Геральт, намеренно растягивая гласные. «Соображай быстрее!» Чем такая смазливая крошка, как ты, может удивить мужчину? Члены королевской семьи не любят ждать. «А придется!» Слова сами собой вылетели из моего рта, и я нервно сглотнула. «Что я наделала? Я не в том положении, чтобы перечить и грубить не просто дракону, а самому принцу!» Гэрольт тут же от меня отстранился, недоуменно хлопая глазами. В золотистом пламени радужек появились светло-голубые вкрапления. Не знаю, плохо это или хорошо, но надо срочно исправить ситуацию. «Дай мне немного времени», — выпалила я на одном дыхании. Пользуясь замешательством принца, пригнулась, выскользнула из-под его руки и понеслась вниз по лестнице. Оставив мужское общежитие позади, я согнулась пополам, жадно хватая ртом воздух. Лицо горело, как сигнальный фонарь, жгучее разочарование раздирало горло. Я старалась выровнять дыхание, но грудь душили судорожные всхлипы. «Они там все ненормальные!» Думала я, медленно шагая по тропинке, ведущей в сторону боевого поля и стадиона для гонок на ящерах. Вот что я ему сделала? «Зачем он так со мной? Или это такой изощренный способ напомнить о моем происхождении?» На пути к боевому полю мне встретился одноэтажный хозяйственный домик с небольшой лавочкой у решетчатого окна. Присев на самый край, я не выдержала и воскликнула. «Как можно быть таким двуличным? В Горинске он мило улыбается, делает мне дежурные комплименты, не высказывает недовольства, если очередь движется медленно. Хотя тут и дураку, понятно, такая, как я, для него пустое место. Обслуга, о которой забываешь сразу же, как выйдешь за дверь». «Так хорошо, я не против. Он принц. У него своя жизнь, свой круг общения. Я не набиваюсь к нему в друзья, не претендую на что-то большее». Воздух в легких почти закончился, и я умолкла. Слушая, как ветер шумит в кронах деревьев, я наблюдала за тем, как солнце медленно плыло к линии горизонта. «Как здесь тихо и красиво!» «Даже не хочется возвращаться в академию». Я всего лишь попросила о маленькой услуге, исключительно как нашего куратора, а не принца. А он... он едва не уничтожил меня своим взглядом. Будь он немного сильнее, от меня бы осталось лишь жалкое горстко пепла. А эти гнусные намеки... Неужели так сложно написать пару строчек и передать ректору? Вот что мне теперь делать? На твоем месте я бы пошла сразу к господину Кьяртону. Я вздрогнула, услышав незнакомый женский голос. Дверь подсобки приоткрылась, и оттуда вышла худенькая молодая девушка по виду моя ровесница. Ее длинные светлые волосы были стянуты в небрежный хвост. Голубые штаны из плотной ткани обтягивали стройные ноги. Вместо блузки на ней была странная черная кофта с короткими рукавами и надписью на незнакомом мне языке. «Иннамирянка!» — запоздала, подумала я. Обычно только они ходили в странной одежде непонятного фасона. «Простите, я вам помешала своими причитаниями?» Я виновата улыбнулась и первая протянула ей руку. «Розабель Кэрри!» Я мало знала о тех, кто прибыл из земного мира. Как правило, их перемещали сразу в академию. В город они выбирались только с кураторами, вроде нашего принца Геральда Невина Третьего, а после окончания переезжали работать в столицу, Драгенну. «Маргарита!» — девушка с улыбкой пожала мою руку, но не стала называть фамилию. «Можно просто Рита!» «Тогда просто Рози!» От землянки шла невероятная энергетика. Казалось, она вся искрит, добротой и хорошим настроением. Даже неприятная ситуация с принцами на мгновение показалась мне не такой существенной. «Так кто из этих чешуйчатых тебя обидел?» Слегка прищурилась она, склонив голову на бок. Я едва сдержала порыв рассказать ей про конфликт с Геральдом Ниваном Третьим, но все же решила сохранить его имя в секрете. Кто знает, если Рита проболтается, и эта история перестанет быть тайной, золотой дракон меня со свету сживет, и отсутствие разрешения на работу покажется мне самой незначительной из проблем. Не то чтобы обидел. Уклончиво ответила, я стараюсь, чтобы мое объяснение звучало правдоподобно. Обычное недопонимание. Думаю, завтра все прояснится». «Вот оно как!» – многозначительно протянула Маргарита, пристально глядя на меня. «Не переживай, Рози, все наладится. Я тебе это обещаю. А теперь, извини, меня ждет важная встреча. Представляешь, должна была вернуться завтра в академию, но родня жениха меня так достала, что я не выдержала, выскользнула из двор... Ой, из дома, и первым же телепортом пригнала сюда. Удобная штука. Не то, что наши автобусы и поезда». «Что вы здесь?» Я осеклась и замолчала. Излишнее любопытство показалось мне невежливым. Это что-то вроде моего тайного убежища. Оставив меня стоять в растерянности на тропинке, Рита убежала в сторону высоченного здания Академии, и я, подумав, решила пойти следом за ней. Темнело в Горинске с поразительной быстротой, и я побоялась заблудиться и пропустить ужин. К счастью, мои опасения столкнуться в столовой с Геральдом не оправдались. ним столик неподалеку от раздачи, я услышала, что Файрон велел подать ужин в свои апартаменты. «Ой, мне же лучше!» — выдохнула я с облегчением. «Если бы хоть один из них снизошел до совместной трапезы с простыми адептами, мне бы кусок в горло не лез». В тот момент я еще не знала, во что выльется случайная встреча с Маргаритой из земного мира. А если бы знала... Без сомнений покинул бы академию в тот же вечер.